Глава пятнадцатая. Тоска по дому и тактильная память. «Мы все готовы?» Несмотря на свой друидский имидж, Том в своем лучшем костюме и лучшей рубашке выглядел очень презентабельно, даже харизматично. «Я – да». Нина выглядела потрясающе и неузнаваемо. Эрни никогда еще не видел ее такой стильной, взрослой и эффектной. Она выпрямила волосы и собрала их в низкий хвост, разделив на пробор. Белая рубашка, застегнутая на все пуговицы, была заправлена в темные брюки с высокой талией. Через плечо был перекинут темно-зеленый тонкий жакет. Макияж был почти незаметен, но лицо выглядело идеальным, как будто с обложки журнала. Довершали образ стильные очки с прозрачными светозащитными линзами, слегка отливающими синевой что придавало им футуристический вид. Том прочистил горло. «Так мы выезжаем?» «Да, поехали». Эрни взял Нину под локоть и повел к выходу. Том снова прочистил горло и тихонько хохотнул. «Ты ничего не забыл?» «Упс». Эрни, не отпуская Нину, потянулся к стула и подхватил футляр с лютней дом конечно, не отказал себе в удовольствии прокатиться по скоростной трассе, хоть на этот раз он обошелся без превышения скорости и несанкционированных иллюзий. Эрни наслаждался теплым ароматным воздухом, сквозь который они мчались. Он был пронизан запахами, к которым он привык. Испания стала его вторым домом, светлым, ярким, солнечным краем, который он мог перенестись в буквальном смысле по волшебству и все же он уже скучал по дому всегда наполненному тайными загадками и магией тонкой магией того рода которой пронизана сама жизнь запрокинув голову назад в на сиденье он смотрел на рванный край наползающий сзади тучи которая как будто никак не могла догнать их колеблющийся контур облака менял очертания рисуя образы эрни увидел пасть волка пытавшегося ухватить за крыло маленькую фею. Фея убежала от волка и стала похожа на медузу. Волк спрятал зубы и стал частью лесного массива. Воспоминания и образы, связанные с домом, в котором хранились сны, бежали за ним, как грозовые облака причудливой формы, за быстрым Мерседесом. Том, выросший над севере, угрюмым и вдумчивым, окутанном мистикой густых туманов, никогда по-настоящему не приживется здесь, на земле танцующего солнца и беспечного капризного ветра. А далее, в чьих жилах течет горячая южная кровь, разбавленная игривыми латинскими ритмами, при всей своей суровости и глубине благородной ищущей натуры, не сможет вынести промозглый, очужденный север. Они повстречали друг друга на пересечении многогранности собственных сложных и разных натур но все что им остается это проводить вместе выходные и отпуск компенсируя неполноценность своего союза заботой о чужих детях эрни осторожно и нежно поцеловал висок нины задремавшей на его плече приехал бы он сюда только ради какого то конкурса он приехал бы сюда ради того чтобы том и далее... Мануэль, Дана и Анита хоть недолго, но по-настоящему пожили вместе в одном городе, чтобы Нина хоть ненадолго почувствовала себя под опекой Далии и Даны, которые заменяли ей мать и старшую сестру, которых у нее не было. Даже если его оценят по достоинству на фестивале, станет ли он ездить на гастроли ради признания и оваций, оставляя без помощи отца, и без защиты любимую девушку. Он никогда не пошел бы на это. Он не видел себя звездой сцены, пусть даже речь шла не об эстрадных номерах и развлечениях, а о серьезной музыке. Ему не хотелось проводить свою жизнь между гостиницами, аэропортами, вокзалами и чужими людьми из чужих стран и городов, пришедшими на него поглазеть и послушать его игру. Он хотел, как Том, остаться работать в той школе, в которой учился, и спокойно жить в доме, в котором вырос или, скорее, возмужал. Тем более сам этот дом представлял собой целый портал в мир мыслей, чувств, надежд и фантазий целого человечества. Ему не нужно было путешествовать по миру. Целые миры и мирки каждое утро сами рвались в его окно и в его сознание. Как уставшие от долгих странствий корабли, свою гавань. Эрни любил Фламенко, но сегодня ему казалось, что он больше никогда в жизни не захочет слышать его. От усталости, шума и однообразия у него звенело в ушах, перед глазами плавали темные круги. Он успел познакомиться с самым молодым из остальных лютнистов. Он, оказалось, приехал из Дании и начал изучать испанский всего за два месяца до мероприятия, зато бегло говорил по-английски. Его звали Йенсом. Ему было 27 лет, он окончил королевскую датскую консерваторию. Герн приятно удивил тот факт, что Йенс общается с ним запросто и непредвзято, несмотря на большую разницу в возрасте и уровне образования. Значит, и талантливый. Просто и без зависти сказал он. Такое бывает. У нас вот заочно учился один семнадцатилетний мальчишка, игравший на семи инструментах сразу. Писал ведь тот же Моцарт музыку в дошкольном возрасте. Писал, — согласился Эрни. Если ты не возьмешь первый приз, то ты здесь, во всяком случае, самый мускулистый и загорелый, — рассмеялся Йенс. Да, и правда. Наконец очередь дошла до лютнистов. Эрни, к его удивлению, пригласили на сцену первым, представив как самого юного участника. Легко поклонившись, Он присел на стул и пододвинул поближе к себе специальную подставку для левой ноги. В зрительном зале было темно, но он без труда отыскал взглядом Нину, заметив синеватый блеск ее очков. «Так вот, зачем она их надела», — подумал он и не смог сдержать улыбку. Сделав глубокий вдох, он прикрыл глаза и заиграл. «Казалось, все идет идеально!» но на последнем такте внезапно что-то больно ударило его по глазу. На мгновение он как будто ослеп и оглох, но доиграл пьесу, не прерываясь, используя только тактильную память. Еще ничего не видя, он встал, поклонился и ушел за кулисы. Йенс тронул его за плечо. «Эй, ты меня видишь?» «Вызвать скорую!» – участливо предложил кто-то. «Нет, все в порядке, ерунда!» Довольно плохо слышу самого себя, ответил Эрни, наконец-то осознав, что же произошло. Лопнула басовая струна, сильно ударив его в лицо. Долгожданная суббота наконец-то наступила. Погода действительно была чудная. Не слишком сильный ветер и легкая облачность. Солнце мягко грело, а море умеренно волновалось. Нина вышла из кабинки для переодевания в своем ярком парео, надетом поверх купальника. Как верно заметил Том, она была совершенно бледной, но это, по мнению Эрни, не делало ее менее красивой. Мануэль, самый загорелый из всех, играл в мяч с Анитой и ее очередным новым другом. Его мама, конечно, вертела в руках широкополую шляпу Далии, сделанную Даной, в надежде вскоре получить такую же. Данна и Далия просто загорали, ни на кого не обращая внимания. Казалось, они вот-вот уснут. Том и Эрни, посмотрев друг на друга, запрыгнули на соседние турники и синхронно потянулись. «Нита тёзи хочет тюник!» А Нита вцепилась в ногу Тома и стала карабкаться по его телу вверх, как маленький ловкий котёнок, всерьёз собираясь добраться до турника. «Куда-куда она хочет?» Дана приподнялась на локтях, стряхивая с себя песок. «Отдыхай, отдыхай, дорогая!» Том спрыгнул вниз, держа на руках Аниту, и стал кружить и подбрасывать ее в воздух. «Вот тебе турник!» Поймав, он поцеловал ее. «Нина тоже хочет турник!» Теперь Нина пыталась допрыгнуть до турника и повиснуть на нем. Эрни поднял ее вверх и помог подтянуться. «Испания сделала тебя сильной!» «Ты тоже закалился, особенно твой левый глаз!» Смеясь, Нина поцеловала подбитый глаз Эрни, который теперь уже совсем не болел.